Глава тридцать девятая. Игорь. Разговор с отцом Даши получается непростым. Мягко говоря, непростым. Все шишки сыплются на меня. На этот раз они вполне заслуженные. Я не уследил ни за девушкой, ни за ребенком. В том, что Ульяну похитили, виноват я сам. Но что мне стоило тогда скрутить бывшего парня Даши и передать его в руки полиции? С наркотиками. Его бы надолго упрятали за решетку, но я действовал на эмоциях и не подумал о последствиях. В произошедшем есть только моя вина. «Некто похитил Ульяну, и ты просишь сказать, где находится моя внучка?» — подводит итог всему отец Даши. «Больше ничего не желаешь сказать? Например, что ты никакой нахрен не отец для Ули?» «Что? Как? А откуда вы узнали?» — не понимаю. Мне казалось, что отец Даши поверил в наши отношения. «Хороший спектакль. Я сразу понял, что вы изображаете из себя влюбленную пару. К тому же я оценил, что вы поладили. Очень хорошо поладили, и было видно, что это по-настоящему», вздыхает отец Даши. «Я надеялся, что эта тема больше не всплывет. Но, увы, теперь я позвоню своим приятелям». Даша беспокоится, не хочет сообщать в полицию. Возвращаю я. «Полиция? Нет. У меня приятель в ОМОНе. Это будет поэффективнее. И еще одно. Я, к сожалению, не успею прилететь и присутствовать при операции захвата. У меня самого не получится проучить этого мерзавца», — звучит весомая пауза. «Я возлагаю эту обязанность на тебя. Главное, не отправь его на тот свет. Лишние проблемы нам ни к чему», — строгим тоном заявляет отец Даши. Через час мы с Дашей в десятый раз выслушиваем инструкции о том, как будет проходить захват чмошника, осмелившегося похитить Ульяну. Всё понятно?» «Да», — отвечаем с небольшим опозданием. Даша позвонила бывшему, сказав, что деньги готовы. Он сообщил ей время и место, куда нужно будет отвезти их. «Ожидаемо ячейка вокзала, ключ оставить в названном месте». Отец Даши возложил на меня почетную миссию двинуть гниловатому тезке несколько раз по тыкве. Мы готовы. Я точно. Меня беспокоит лишь то, что Даша почти не разговаривает со мной, кроме как по делу. Даже когда мы выдвигаемся по нужному адресу, она молчит. Не говорит мне ни слова, только разглядывает город из окна. Пальцы, стиснутые на ручках спортивной сумки, в которой якобы лежат деньги — На самом деле сумка набита макулатурой, лишь сверху лежат несколько пачек денег, но на фотографии отправленной Игорю все выглядит по-настоящему. Даша скоро Ульяна будет у тебя. Пытаюсь начать разговор. Да, конечно. С ней все в порядке. Ты не можешь этого знать наверняка. У нас все получится, слышишь? Пытаюсь накрыть ее руку своей. Она плавно отводит кисть и обхватывает себя за плечи, выглядя при этом невероятно трогательной и беззащитной. «Да, все получится», — эхом отзывается Даша, — но безэмоционально и сухо. Между нами в один момент выросла огромная стена, которую не пробить и не обойти. Возможно, она рухнет после того, как Уля окажется на руках у Даши. «Но в глубине души я понимаю, что теперь ничего не будет прежним. Ничего». «Объект движется в обозначенном направлении. Ребенок движется в другом направлении», — потрескивает рация. «Что?» — Скидывает Даша. «Кто это?» «Спокойно. Тот браслет, который отец подарил Уле. Помнишь? В нем встроен отслеживающий передатчик. И, судя по всему, у Игоря есть сообщник. Не беспокойся, часть группы захвата уже отправилась следом». «Что, если они увидят слежку?» Я хочу поехать за ней сама, немедленно. — Даша, так ты только выдашь нас, успокойся. — Пожалуйста, прошу. — Тебе легко говорить. Успокойся, не паникуй. Это же не твою дочку похитили, — обвиняющим тоном произносит Даша. — Это было больно, Даша. — Я... — слово застревает в горле. Не получается сказать ничего путного. Паника лишает Дашу здравомыслия. Не думаю, что она хочет обидеть меня по-настоящему, но у нее такая защитная реакция. Она не хочет причинять мне боль, уверен, но от безысходности и страха она говорит обидные вещи. Я стараюсь не винить ее в этом, потому что чувствую, что сам виноват. Я с трудом успокаиваю Дашу. Мы должны вести себя так, словно просто приехали положить деньги в установленном месте. Больше ничего». Запихнув сумку в ячейку, оставляем ключ в нужном месте. Отходим в соседний зал. Даша звонит на свой номер телефона. «Деньги на месте», — отрывисто произносит она. «Ключ лежит там, где ты и сказал. Верни мне дочь», — требует Даша. «Не раньше, чем пойму, что вы меня не обманули», — отзывается ее бывший парень. «И без фокусов. Мои парни следят за обстановкой. Увижу хвост». Девчонка в тот же миг лишится головы. Услышав такие угрозы, Даша едва не лишается сознания. Она принимает браваду бывшего парня за правду. Но кто-то же действует на пару с Игорем. Надеюсь только на то, что группа силовиков успеет перехватить злоумышленников. «Объект приближается к ячейке», — диктуют сотрудники. «Достал сумку. Порядок. Идет на выход. Можем брать». Через мгновение всё приходит в движение. Начинается хаос. На одного тощего недобитка набрасывается целая толпа вооружённых силовиков. Сумка оказывается отброшена в сторону, он сам уложен лицом в асфальт. Даша подлетает к Игорю даже быстрее меня. «Где моя дочь, урод?» — бросается к нему разъярённой кошкой. Игорь ставят на ноги. «Твари!» — сплёвывает он кровь в сторону. «Вам никогда не удастся ее найти. Ни за что!» «Жадность фраера сгубила. И твою дочку!» — смеется он, слегав взглядом за сумкой. Я распахиваю ее, показывая, что она набита старыми газетами. «У тебя ничего не вышло бы. Абсолютно. Надо было уходить под поле еще пару месяцев назад. Сразу же после нашей встречи. Где Ульяна?» Бывший парень Даши смеется в ответ. Хватает одного удара, чтобы он захлебнулся своим смехом. «Не найдете никогда!» Провирует он и шепелявит разбитыми губами. «Порядок. Ребенок у нас. Сообщница перехвачена. По пути в дом малютки». Слышится передача по рации. Лицо бывшего Даши покрывается алыми пятнами. Для него все кончено. Даша уточняет адрес и бросается к машине. Лишь оказавшись у двери с пассажирской стороны, она замирает, бросая несмелый взгляд в мою сторону. «Отвезешь?» «Само собой». Через полчаса мы прибываем на место. Почему-то я не удивлен, обнаружив в качестве сообщницы тетю Марину. Но удивлена Даша. Она же не знала, что Игорь приходится ей родным племянникам и не подозревает, какие гнусности вылезут еще в результате допроса. Но главное, что Ульяна находится в надежных руках. Даша забирает дочерку из рук силовиков и прижимает к себе, плача и целуя. Осыпает Улю лаской и нежностью. «Больше всего на свете мне хочется разделить этот момент вместе с ними, но я стою». Словно потерял на это всякое право, налажав по-крупному. Раздается требовательный телефонный звонок. Я отвечаю автоматически, зная, что звонит отец Даши. «Кузнецов, как обстановка?» «Почему не докладываешь?» Голос отца Даши потрескивает недовольством. «Все хорошо. Виновника и его сообщницу задержали». Отчитываюсь я. Ульяна на руках у Даши. «Что она делает?» Плачет, радуется, целует дочку. Голос становится ломким от эмоций, подступивших к самому горлу. «Ясно. А ты почему стоишь в стороне?» «Мне вроде как не положено. Я облажался». «Шагом марш обнимать их!» За меня, — сурово говорит Роман Николаевич, — это приказ».